Глава первая. Когда тьма вокруг рассеялась, я летел вперед. Не через какой-то пространственный или временной тоннель, а в самом прямом смысле точнее, падал, глупо и неуклюже обогнав головой и плечами ноги, так что уже не мог удержать равновесие. Пол коварно прыгнул навстречу, и я едва успел подставить руку: какую-то странную, будто чужую с бледными тонкими пальцами, торчащими из-под рукава с парой блестящих пуговиц. На моей флиске таких определенно не было, да и вообще никаких не было, если уж на то пошло. Знакомый подвал исчез. Я оказался в длинном коридоре с окнами по одну сторону и дверью с номером по другую. Каменный пол сменился видавшим видопаркетом, а стол с колдовскими письменами куда-то испарился. Остались только люди точнее их количество. Обступившая меня троица в темно-синих кителях с серебряными пуговицами выглядела куда моложе бывших сослуживцев, и уж точно не так внушительно. Зато настрой, похоже, имела самый что ни на есть боевой. Все-таки у летящего в челюсть ботинка есть один несомненный плюс. Он моментально разделяет любые текущие задачи и вопросы на важные и все остальные заставляет действовать без лишних раздумий, в общем тонизирует. Я еще не успел толком сообразить, какого лешего вообще происходит, а тело уже действовало само, резво вспоминая все то, что когда-то намертво забивалось в мышце бесконечными тренировками. Я завалился чуть на бок, уходя от удара, поймал нападавшего за пятку и дернул вверх. Раньше такое запросто опрокинуло бы на пол даже шефа но сейчас селенок почему-то не хватило долговязый тощий парень неуклюже взмахнул руками отступил на пару шагов но на ногах все-таки удержался а я уже получил от следующего прямо по ребрам чем-то увесистым зато на мою счастье не слишком твердым били корявые вскользь в самый раз чтобы успеть подняться не словив еще пару пинков я крутанулся на месте вскакивая и тут же метнулся к стене, чтобы хоть как-то прикрыть тылы. Впрочем, это оказалось без особой надобности. Вместо того, чтобы окружить и навалиться со всех сторон, мои противники ринулись в лоб, чуть ли не строим. Подраться они явно любили, а вот умели от силы на троечку, с жирнющим таким минусом. Я без особого труда свалил первого, кто сунулся, того самого, что чуть не влепил мне по голове ботинком. Просто швырнул лицом в стену, пропустив мимо, и на всякий случай еще добавил локтем в поясницу. Второй полноватый коротышка с просячим рылом снова попытался ударить меня. И не кулаком, а кожаным портфелем. То ли побоялся подойти ближе, то ли не слишком-то рассчитывал на собственные силенки. Его я срезал еще на размахе, пнул ногой в мягкий живот и отправил на паркет. А вот с третьим пришлось повозиться. Он не только двигался по увереннее своих сотоварищей, но и выглядел куда основательнее. Здоровенный, на полголовы выше меня и тяжелее раза в полтора. Бритая круглая башка будто росла прямо из плеч, а шеи не было вовсе. Парень явно любил побаловаться гирями. Или просто целыми днями поднимал тяжести на какой-то нелегкой работе. Силище в нем оказалось звериное. Хорошо хоть умение подвело. Я прикрыл подбородок плечом, но могучий удар все равно отбросил меня. Чуть ли не протащил по полу подошвами, и от второго я предпочел уклониться. Поднырнул под неуклюжую размашистую закидуху и впечатал кулак в торс. Будто в стену, каменную, разве что кое-как прикрытую сверху слоем податливой человеческой плоти. Здоровяк даже не хмыкнул, а вот моя рука не мела чуть ли не по локоть. Зато осталась вторая, и ею я зарядил в челюсть. Четко и мощно, с переносом веса, вложившись всем корпусом. Прямо как на показательных выступлениях, не кулаком, чтобы не сломать костяшки, а предплечьем, ровно по линии от подбородка по духа, заодно зацепив сгибом большого пальца болевую точку. Любого нормального человека такой удар отправил бы в нокаут, ну или хотя бы уронил. Но этот бугай разве что пошатнулся. Я не стал дожидаться, пока она чухается, или пока на меня снова прыгнет кто-нибудь из его товарищей. Дальше демонстрировать свои бойцовские навыки и калечить парней в мои планы определенно не входило, как и рисковать и грести от превосходящих в трое сил врага. Так что я напоследок добавил носком ботинка здоровяку под колено, развернулся и едва не налетел на невесть откуда взявшегося усатого мужика в форме. Вроде той, что носили мои недруги, только чуть темнее с какими-то значками на лацканах и наплечными знаками с золотым шитьем. «А ну стой!» От сердитого окрика мои преследователи замерли, их будто к полу приморозило. Да я и сам вдруг с предельной ясностью осознал, «удирать будет чревато последствиями». Не смертельными, конечно, но теми, которых любой разумный человек предпочел бы избежать. «Что вы тут устроили?» Голос у моего нежданного спасителя оказался командирский, зычный и могучий, разве что чуть охрипший от крика. А вот внешность до такой луженой глотки явно не дотягивала. Ростом мужик был заметно ниже меня, да и богатырским сложением не отличался. Красноватый и опухший рыхлый нос выдавал в нем Любителя заложить за воротник, а ржеватые прокуренные усы, почти сросшиеся с бакенбардами, при ближайшем рассмотрении оказались наполовину седыми, хоть их обладатель наверняка еще не разменял 6 шестого десятка. Потасканный облик дополняла огромная блестящая плешь, да и в целом местный блеститель порядка выглядел скорее забавным, чем грозным. Но парни в форме, похоже, изрядно его побаивались. «Ничего, ваше благородие!» — проворчал здоровяк, потирая ушибленную мною челюсть. «Столкнулись? Нечаянно!» «Я вам устрою? Нечаянно!» — усатый погрозил костлявым кулаком. «А еще гимназисты называются. При Александре Николаевиче вас бы уже сто раз выперли за такие выкрутасы, остолопов!» «Иван Павлович, мне «Молчать! Молчать, когда я говорю!» Тот, кого назвали Иваном Павловичем, шагнул вперед и ухватил Здоровяка за пуговицу на кителе. «Слушай сюда, Кудеяров! Внимательно слушай! Еще раз начнешь кулаками махать, вылетишь с волчьим билетом, понял?» «Да как же не понять, ваше благородие!» Здоровяк едва заметно улыбнулся, но тут же снова подобрался, старательно изображая испуг. Видимо, он уже не раз попадался на подобных потасовках, И теперь всерьез рисковало грести по полной. А его товарищи и вовсе успели то ли удрать по коридору, то ли спрятаться и избежать праведного гнева воспитателя, или как его тут называют. «Пошел вон отсюда!» Иван Павлович отпустил насупившегося Кудиярова и развернулся ко мне. «А ты, Волков, марш в уборную! Не хватало еще с таким рылом на улице показаться!» «Волков?» Виновники потасовки меня вроде бы не записали, но на этом благосклонность Ивана Павловича закончилась. Он схватил меня под локоть, с неожиданной для своей комплекции силой проволок по коридору и буквально швырнул за дверь к видавшему виду умывальнику с латунным краном. Прямо над ним висело зеркало, небольшое, с отколотым куском в углу, мутное и явно давно не мытое. И из него на меня удивленно таращился худой темноволосый пацан лет 17-18, облаченный точно в такой же китель со воротником, как и те, кто только что пытались отметелить. Его, меня, нас? Я поднял руку, и парень за стеклом повторил движение. Осторожно коснулся пальцами разбитого носа, покачал головой и снова уставился прямо на меня. Может, я и правда выглядел примерно так? целую вечность назад. Так давно, что при всем желании не вспомнил бы. Впрочем, едва ли ритуал мог иметь такой побочный эффект. События принимали весьма занятный оборот и все больше напоминали какую-то фантасмагорию. Однако вывод напрашивался сам собой. Меня переместило не только во времени и пространстве, но еще и зашвырнуло в чье-то тело, и если... Долго тут рассусоливать будешь, сердито буркнул за моей спиной Иван Павлович, как на девку пялишься. Мойся, давай, иди уже. Я не стал спорить. Открутил кран, сплоснул лицо, осторожно пощупал нос, кажется, не сломан, и даже кое-как привел в порядок одежду. Эти нехитрые операции не только окончательно привели меня в чувство, но и позволили хоть немного выдохнуть и подумать. Нет, подумать как раз-таки не получилось, хоть я и отчаянно пытался. Вопросы с жужжанием роились в голове, и с каждым мгновением их количество увеличивалось примерно вдвое. Даже срочных и самых-самых важных оказалось столько, что они принялись расталкивать друг друга, буквально встали колом где-то между ушей, и только вяло трепыхались, пока меня в конце концов не вытолкали из уборной, так и не дав как следует оттереть мокрой ладонью брюки. «Вот, держи свое богатство!» Иван Павлович протянул мне изрядно помятую синюю фуражку и портфель, примерно такой же, как тот, что прошелся по моим ребрам. Видимо, подобрал где-то неподалеку, пока я мылся. Там, где их обронил этот самый Волков. «Чего смотришь? Ступай уже домой!» «Домой?» — переспросил я. «Ты что, головой ударился?» — Иван Павлович озабоченно нахмурился, но тут же ухмыльнулся и погрозил мне пальцем. «Поясничать вздумал? Так я тебя быстро отучу!» «Вот тебе и воспитатель, наставник. Помощи тут точно не дождешься, да и не очень-то и надо». Я уже успел сообразить, что если этот старый хрен кому-то и сочувствовал, то только себе за необходимость возиться с бестолковыми гимназистами. Впрочем, лишние расспросы вряд ли принесли бы хоть какую-то пользу. А вот вред запросто. Я пока еще понятия не имел, что собираюсь делать, но уж точно не собирался жаловаться на потерю памяти и закончить сегодняшний вечер в больнице для умалишенных. Ничего, как-нибудь разберусь. Спускаясь по лестнице, я изучил содержимое собственных карманов. Улов оказался невелик, перочинный нож пара позеленевших латунных ключей на проволоке, несколько медных монет, одна серебряная и крохотный черный переплет, мягкий под кожу. Паспорт, точнее, паспортная книжка, судя по надписи, под обложкой. Без фотографии, зато имя знакомое. Видимо, мое теперь. Волков Владимир Петрович. В графе звания вполне ожидаемая гимназист с номером учебного заведения. А вот дальше... Нет, я уже успел сообразить, что дело не чисто, хотя бы по знакомому, но непривычному языку с обилием яти и еров на концах слов. И все равно никак не мог поверить, пока не добрался до строчки время рождения. 14 января 1892 года. Приехали. Что я там говорил, пока чертил письмена на столе? Месяц от силы полтора? Ну-ну...